Глава 19 Серому меня почти удалось уговорить. Так-то мне и самому не хотелось связываться с Волошинами после просмотра досье на главу клана, но идея по производству артефактов для среднего класса уже запала в душу. В варианте серого это должно было дать прибыль без значительных вложений, которых нам не из чего было брать. София Ильинична, услышав о наших планах, по словам Серова, чуть в обморок не грохнулась. Но бухгалтеры, особенно главные, обычно крепки духом и телом, поэтому она быстро пришла в себя и дала раскладку по финансам, из которой следовало, что денег на такое у нас пока нет. Вообще наше финансовое состояние было довольно неустойчиво, и с учетом многочисленных запланированных трат грозило уйти в минус. На этом фоне я бы не стал разрешать глупые траты на мой день рождения, но меня убедили, что они не глупые, а подтверждающие, что с финансами у клана все в порядке. На мой взгляд, последнее утверждение было спорным, но стоило признать, что в вопросах клановых взаимоотношений я разбирался не очень. Да и, признаться, не стремился разбираться. Хорошо, что у меня было на кого перевалить этот вопрос. Дэн под руководством Постникова еще больше поднаторел во внутренней и межклановых взаимоотношениях и иной раз удивлял меня совсем не подростковым советом. Он, кстати, заявил, что я мог бы пренебречь приемом, если бы был не в столице, а в своем новом уделе, безвылазно им занимаясь. Нужно будет в будущем взять на вооружение этот метод, потому что ежегодно принимать толпу несимпатичных мне людей как-то не улыбается». За выходные я еще успел посоветоваться с Давыдовыми. Отец по умениям уже как бы не перегнал сына, потому что ему доводилось практиковать куда больше, да и знания, накопленные в бытность хирургом, никуда не делись. Только теперь он оперировал не скальпелем, а магией. Прибыл Илья Владимирович ближе к обеду, наверняка рассчитывая на него остаться. И я его прекрасно понимал. В пятизвездочном ресторанном рейтинге блюдом Ольги Даниловны можно было спокойно ставить все 10. Даже если она готовила что-то простое, то на выходе получалось такое, что пальчики оближешь. Недаром Серый не торопился отказываться от комнаты в поместье, хотя дом в вишневом саде за собой застолбил. Ярослав, так о чем ты с нами хотел поговорить? Спросил Илья Владимирович, когда мы вышли в парк. Такая таинственность. Не телефонный разговор. «Боялся, что подслушают какой-то секрет?» «И это тоже», — согласился я. «Но мне еще надо было, чтобы вы глянули на мой источник. Помните, я говорил, что после попадания в зону без магии он немного изменился?» «С твоей стороны лист туда был форменным идиотизмом. Не сдержался Давыдов-старший перед тем, как прищуриться, чтобы меня осмотреть. Стенки все еще рыхловаты, хотя прошло уже больше недели. Мы рыхловаты как после ритуала». «Пожалуй, да». После небольшого раздумья согласился Давыдов-старший. «Это сейчас, а поначалу рыхлость была побольше. Поправил его Тимофей». «А чего раньше не сказал?» — удивился я. «Ты не спрашивал. Я же не знал, хочешь ли ты, чтобы об этом знали или нет», — пояснил Тимофей. «Ничего опасного не было. Источник потихоньку восстанавливается». «Он не просто восстанавливается, он стал больше». «Не хотел бы тебя пугать, но мы, в том числе, восстанавливали доступ к магии тем, кто побывал в таких зонах без магии», — сказал Давыдов-старший. «Источник уменьшился у всех, и эластичность каналов не всегда удается вернуть». «И я тебе об этом говорил, между прочим, Ярослав». «Так какого черта тебе туда понесло? Хочешь искалечиться?» «Я просто почувствовал, что так надо», — сказал я в свое оправдание. Я не был там долго, ничего непоправимого не случилось. Вот когда стенки источника окончательно придут в порядок, тогда и можно будет сказать, что все хорошо и ничего непоправимого не случилось. Но пока об этом говорить рано. И если ты хотел с нами проконсультироваться, наверное, рассчитываешь на то, что мы одобрим такие эксперименты? Так вот, не одобрим. Илья Владимирович, все кланы, у которых есть доступ к таким зонам, там экспериментируют. «Ну не на себе же!» «Почему вы так уверены?» «Думаете, высокий уровень магии у топовых кланов взялся на пустом месте?» «Даже с точки зрения обычной теории вероятности, в любой семье рождаются дети как с низким, так и с высоким уровнем магии. А что мы видим в нашей верхушке? Магии или много, или очень много?» Давыдов-старший нахмурился. Тимофей же внезапно сказал. «Пап, а ведь Ярослав прав». «Ты можешь хоть кого-то из крупных семейств припомнить с низким уровнем магии?» «Вопрос не ко мне», — проворчал Давыдов-старший. «Делать у мне больше было нечего, как отслеживать уровень магии у кого-то. Я и сам не так давно стал магом. Причем не просто магом, а магом с впечатляющими данными», — напомнил я. «Но к делу это не относится. Мне кажется, что зоны без магии работают как ритуал ступеней». Во всяком случае, применяю я сейчас те же зелья и те же упражнения, что и после ритуала. И единственное, о чем переживаю, может так случиться, что срочно понадобится одномоментно выплеснуть много магии. И тем не менее, если ты хочешь сручиться нашей поддержкой как целителей, то я тебе сразу скажу, я против таких экспериментов. «Погоди, папа, не горячись», — вмешался Тимофей. «Ярослав, ты же сейчас о Полине думаешь?» Похоже, о Полине постоянно думал только Тимофей, но я не стал ему на это указывать, потому что перспективы вырисовывались куда как интереснее, чем толчок в развитии для одной из моих учениц. И получить поддержку со стороны одного из целителей для меня было сейчас бесценно. О Полине в том числе. «Вот», — повернулся Тимофей к отцу. «У нее может запуститься рост после встряски». «Может не запуститься, а источник схлопнется», — непримиримо бросил Давыдов-старший. «Заниматься такими экспериментами и безответственно, и безнравственно». Разговор ему не нравился. Он считал своим долгом предотвращать все, что могло навредить потенциальному пациенту. А зоны без магии совершенно точно были опасны. И с его точки зрения, и с моей. Но я же не собирался ничего там делать бесконтрольно». «Вы же помните, Илья Владимирович, иногда бывает, что капля лекарства — ложкой яд. Так почему бы нам не использовать лекарство по капле? Мы же не будем его горстями жрать». Зашел в зону, постоял, немного вышел. «Ярослав, ты опять собираешься туда лезть?» — нахмурился он. «До следующей ступени не полезу». Покрутил я головой. «Уверен, толку не будет. А вот после нее...» «А сейчас ты с нами договариваешься, потому что хочешь засунуть туда другого человека». «Полину?» — с надеждой уточнил Тимофей. «Пап, там реально может получиться прорыв, а при неудаче просто вернем все, как было». Она мне неоднократно жаловалась, что не может с таким источником ни на что серьезное замахнуться. «А это, по-твоему, не Приподнял брови в делом удивлении Давыдов-старший и обвел парк рукой. «Это громадная работа же». «Да, только сделанная, по большей части, с накопителями». А Полина говорила, что работать с заемной энергией куда сложнее, чем собственной. Тимофей набычился, смотря на отца так, будто тот покушался не на возможность Полины обрести магию, а на ее жизнь. Я уверен, что ей надо дать шанс. «Идиотизм, посмотрю, заразен», — недовольно сказал Давыдов-старший. «Да почему идиотизм?» — возмутился Тимофей. «Ярослав не зря же с нами советуется. Он хочет, чтобы все было под контролем». Что страшного может случиться? Пап, мы вытягивали даже тех, кто остался вообще без магии. Тим, не в этом случае. При неудаче Полина может остаться без магии вообще, даже после нашего вмешательства. Вот вы апеллируете к опыту крупных кланов, но забываете, что их опыт набирался не один день и даже не один год, а века. Нам бы хоть одним глазком заглянуть в их записи, тогда было бы о чем говорить. Не дадут, заметил я. Конечно, можно залезть туда без разрешения, но это нужно знать, где они лежат. Клановые архивы можно просматривать годами. А если действовать скрытно, то и десятилетиями. Заметил Давыдов-старший? И тем не менее, эти документы нам важны. Нет, мальчики, я против неоправданного риска. Документы есть, значит, их можно раздобыть. Не хотят делиться добровольно, украсть или подкупить кого, чтобы вынесли. «Значит, вы против риска, но не против воровства», — удивился я. «Украсть в данной ситуации безопасней», — невозмутимо ответил Давыдов-старший. «Или ты предпочитаешь повторять чужой путь опытов?» «Боюсь, у нас столько подопытных не наберется, а принудительно кого-то постороннего привлекать, создавать проблемы с императорской гвардией и самим императором». Он сурово посмотрел на сына. «И чтобы я не слышал об экспериментах над Полиной», пока у вас на руках не будет чего-нибудь удобоваримого. Я понимаю, что вы ей желаете добра, но так и сестра ей дурного не желала, но проблему создала. А вы можете усугубить неизвестно до какой степени. Поэтому пообещайте Полину не трогать, пока не будете уверены в результате. Мы вон до сих пор не знаем, как пребывание в этой зоне отразится на Ярославе через год, два, десять. Догадки и интуиции — это хорошо» но они должны подкрепляться чем-то посущественней. В его словах было здравое зерно. То, что мне кажется очевидным, может таковым не являться. Даже если развитие силы магии значимых кланов зависело от зон, к нужной технологии они шли методами пропа ошибок. И кто знает, не ошибочно ли мое предположение. Я вас понял, Илья Владимирович. Не буду пороть горячку. «Идея обворовывать другой клан мне не нравится, но, кажется, тут без вариантов». «Думаешь, совесть замучит? Выбери тех, с кем у тебя конфликт», — подмигнул мне успокоившийся Давыдов-старший. «Тех же Глазевых, к примеру, или Ждановых. Последние нам вообще сильно задолжали за штраф». Речь шла о штрафе, который наложили за несанкционированное излечение Анастасии Ждановой от наркозависимости. Серый до сих пор пыхтел от злости, когда про него вспоминал. Пусть мы заплатили не Ждановым, а в казну. Мы у них поселок отжали, пожал я плечами. Желание отомстить понятно, но непростительно. Потому что отжали не просто так, а за преступление против нашего клана. Раньше мне казалось, что Давыдов-старший флегматично отнесся к попытке с ним расправиться. Но сейчас я видел, что он не только не забыл но и готов отомстить еще раз, чтобы уж точно неповадно было. Я подумаю, кого выбрать на роль жертвы для изъятия документов, решил я. С Постниковым посоветуюсь. Ему я позвонил, как только попрощался с Давыдовыми, и, разумеется, пригласил старшего на обед. Конечно, был выходной, но нормально пообщаться с Постниковым мы могли только в такие дни, да и выходной у безопасника понятие весьма относительное. Дань, совет нужен. Сходу выдал я. Кого лучше грабить, Глазьевых или Ждановых? Смотря на что. Ничуть не удивился он. На записи по зонам без магии. Думать надо. У Глазевых должно быть больше, но у Ждановых проще вытащить. У меня там завязка на одного человечка есть. Поскольку вариант лезть и искать самостоятельно отпадал, я сразу ухватился за более легкий. Давай начнем тогда со Ждановых. Если не будет ничего ценного у них, перейдем на глазевых «Так и деньги платить придется», — намекнул Постников. «И немалые. Серега меня без соли съест. Он и без того ноет, что ни на что не хватает». «Нужно, Дань, очень». «Это может дать толчок развитию клана». «А может и не дать». Уцепился он за мои слова. «Может и не дать», — согласился я. «Ладно, я переговорю со своим знакомым». «Если запросят много, вернемся к варианту грабежа глазевых У них точно должно быть много материалов, а главное, мы их получим, не травмируя тонкую душевную организацию Сереги». «Зато травмируя свою», — ответил я. «Потому что идти на дело придется нам с тобой. И то, что Роман Глазьев связался с накрихом, может привести к тому, что мы окажемся в ловушке». «В это я не особо верил, потому что одно дело выдать средство нападения против нас и, совсем другое, защита Глазевской собственности, которая накреху нафиг не сдалась. Постников думал так же, поэтому мое высказывание всерьез не воспринял. «Неудобно получится», — хохотнул он. «То мы Романа отлавливали, то внезапно он нас...» «Да, я бы тоже предпочел расстроить только Серегу. В любом случае решение будет не раньше, чем через 2-3 недели». «Успеем обдумать, может, и накриха накроем». В последнее уже не очень верилось. Гад как будто затаился, ничем себя не выдавая и ни на кого не выходя. Телефон, забранный от волхвов, он ни разу не включал с нашего последнего разговора. То ли удалось напугать сбрендившего мага каким-то образом, то ли у него свои дела возникли подальше от столицы. Это не радовало, а злило. Слишком многое было завязано на его поимку». Оба императора заметно нервничали. Демиан уже раза три со мной связывался и бросался обвинениями об обмане и использовании его стороны. Приходилось каждый раз напоминать о взаимных клятвах. Он ненадолго остывал, но после очередных успокоительных алкогольных процедур начинал ко мне долбиться с упорством пьяной отвергнутой женщины. Это напрягало, поскольку заблокировать я его не мог. Обещал быть постоянно на связи и информировать в случае чего. «Глазье все так же никуда не выходит. Даже они не удалось его вытащить. Я же отбой дал. Это было еще до того, как ты дал отбой. Так что сейчас просто наблюдаем. С одной стороны, так нам проще, с другой — расхолаживает. Ничего. Главное, чтобы маяк постоянно с собой таскали. артефакт у меня при себе. Если что, накроем. Закончил я разговор с оптимизмом, который в себе не наблюдал» потому что слишком многое мы опасались начинать из-за возможных диверсий со стороны Накриха. Когда его возьмут, мне будет куда спокойнее. Перед обедом удалось переговорить еще и с Серым, который сам искал меня в парке. Искал и нашел к его вящие радости. «Так, что ты решил с Волошинами?» «Нафиг Волошинах». «Не будем даже разовый контракт заключать», — ответил я. «Если хочешь, включаем наш план развития. Нет». Подождем пару лет и все равно откроем. «Зачем ждать пару лет?» – изумился он. «Как дотрат на штамповку артефакта и открытие интернет-магазина?» «Я прикинул. Хорошая прибыль должна пойти даже с учетом рекламы». «Артефакты кто-то должен будет подгонять», – напомнил я. «Штамп я сделаю, но на работу в мастерской нужны маги». Серый эскиз на глазах. Его мечте пытались подрубить крылья. «Может, кого-то из тех, кто сейчас уцелителей привлечем?» Неуверенно предложил он. «Остальные, да, уже расписаны. Вот жизнь, а! Денег нет, кадров нет. Но нам же для начала одного-двух достаточно. Неужто не найдем?» «Маг нужен со склонностью к изготовлению артефактов», — заметил я. «Да и такого придется обучать, чтобы он понял, что именно нужно». «Давай тогда остановимся на том, что мы с Софьей Ильиничной прикидываем, какие артефакты можно пустить в серию, ты рассчитываешь для каждого, что нужно, и по цене смотрим, на что сделать упор». К концу речи серый выглядел даже довольным. «Тогда и вот это сразу прикиньте. Я вытащил приготовленный список того, что потребуется для парных порталов. Боюсь, получится многовато на сейчас». «Это что?» «Материалы на портал до нашей новой собственности». Серый уткнулся в мои расчеты и недовольно засопел. «Дорого», — наконец решил он. «Это я тебе сразу говорю. Для нас выходит пока слишком дорого. На чем можно сэкономить?» «Ни на чем, если ты не хочешь перемещаться в портале частями», — оскорбленно ответил я. «Я не делаю вещи из говна и палок. В магии такой подход попросту опасен». Серый еще раз посмотрел и вздохнул. Похоже, это придется пока отложить на будущее. В конце концов, не зря же мы купили самолет. Он должен свое отработать.